Несмотря на то, что в окраинных провинциях или даже в митрополии, в среде простолюдинов, отношение к новым привязанностям молодого лорда было бы, если неравнодушным, то вполне лояльным, для освященных веками традиций великих домов, общепризнанным, ревностным хранителем которых был старый лорд Эамирен, они считались верхом падения. Сил молодого лорда хватило на целых 10 минут. В последнем исступлении, соданув кулаком по обитой шелком стене, он неудачно задел оттопыренным пальцем руки, застоявшую у стены массивную вешалку в стиле династии Ригоров, взвыл и, прижав руку к груди, шмякнулся в кресло рядом с гвардейцем. Некоторое время они молча сидели, потом Эоминик поднял глаза на юношу и, увидев его огорченное лицо, несколько мгновений смотрел на него, а потом покаянно покачал головой. «Прости, Семеней, я не хотел тебя ударить. Просто я был слишком взбешен, чтобы осознавать, что творю». Молодой человек еще несколько минут сохранял на лице недовольную мину, но потом, по-видимому, решил, что смешно требовать большего от наследника Рода и Амирен. Тем более, что тот в порыве страсти частенько бывал намного более груб и, перестав изображать обиду, дал волю своему любопытству. «Ладно». «Но что такого, сказал тебе папашка, из-за чего стоило так беситься?» «Заткнись!» — снова вспыхнул молодой лорд, покоробленный фамильярным отношением своего любовника к главе дома Ямиренов. Но сдержался и пояснил несколько сварливым тоном. «Дело не в нем. Я до сих пор не могу успокоиться, когда вспоминаю эту... эту грязную дрянь. О, как она вертелась перед императором!» Молодой человек с нервным смешком спросил, изо всех сил стараясь не выдать своего беспокойства. «Милый, уж не ревность ли это?» Эминик скинул на него изумленный взгляд. «Ты думаешь, я способен изменить тебе, тем более с женщиной?» Семеней жеманно повел плечиком. «А почему бы и нет? Я как-то видел ее достаточно близко». И мне кажется, подобная самка вполне могла разбудить твои животные инстинкты. Лорд-наследник задохнулся от возмущения. Мерзость! Как ты мог даже представить такое? Ну, а тогда в чем дело? Облегченно усмехнулся молодой человек. Что мешает нам немного отучить эту красотку лезть не в свое дело и заодно немного повеселиться? Эминик удивленно уставился на своего любовника, до сего момента никогда не проявлявшего инициативы в отношении подобных достаточно опасных забав. А тот, возбужденно, даже несколько наслаждаясь изумлением своего любовника, продолжил. «У нее в охране служит мой троюродный братец, Смей. Грубиян и редкостная дубина. К тому же, судя по всему, он влюблен в нее по уши. Когда появляется у дядюшки в доме, так все разговоры только о ней». Он возбужденно хихикнул. «Мы могли бы придумать очень славную шутку. Клянусь, после нее император вряд ли даже взглянет в ее сторону». Молодой лорд несколько мгновений боролся с искушением, потом отрицательно мотнул головой. «Нет, я обещал отцу больше не заниматься авантюрами». Семенэй с сожалением пожал плечами. «Что ж, как хочешь. Но зря было бы славно». Эминик грустно усмехнулся. «Ах ты, шалун!» Молодой человек кокетливо повел плечом. «А толку-то? Ты всю ночь ругался и буянил. Хотя, клянусь святыми стихиями, мы могли бы провести хотя бы часть этого времени более приятно». Молодой лорд рассмеялся, а Семеней, воодушевленный этой реакцией, вкратчиво произнес. «Хотя и сейчас еще не все потеряно». И, протянув руку, погладил маркиза по толстым волосатым пальцам, все еще стиснутым в кулак. Свои апартаменты лорд-наследник покинул только перед самым обедом. Полное событиями ночь и бурное утро требовали дать телу хотя бы небольшой отдых, но в роду и Амиренов испокон веку рождались крепкие мужчины, и после короткого сна Эоминик чувствовал себя почти в порядке. К тому же отец не терпел, если кто-то из членов семьи, находящихся во дворце, не выходил к обеду. Когда Эминик спустился в зал, все, кроме отца, были уже там. По-видимому, отношение отца к его подвигам на балу стало известно всем, потому что младший брат Экант, любимец матери, и неисправимый подлиза, увидев его, насмешливо фыркнул и демонстративно отвернулся. Молодой лорд вспыхнул, но сестра Элайна успела торопливо шагнуть вперед и схватить его за руку. «Оставь, Эминик, ты же знаешь Эканта» и, заметив, что эти слова все еще его не успокоили, поспешно добавила «Я знаю, что это ты сделал из-за меня, и благодарю тебя». Это было не совсем правдой, но Эоминик воспринял ее благодарность как должное и немного остыл. Обед прошел в полном молчании, причем, к удивлению всех, лорд за все время обеда никак не продемонстрировал сыну свое раздражение. Так что, когда все поднялись из-за стола, Дурное настроение лорда-наследника заметно улучшилось, и жизнь стала казаться не такой черной. После обеда Эоминик, чувствуя потребность хоть как-то вознаградить Семенея за невольную грубость, решил предложить ему поездку в самый роскошный универмаг столицы. Тот испытывал непреодолимое влечение к модным тряпкам, которого лорд-наследник, получивший традиционно суровое воспитание, никогда не понимал. Симиней, узнав о планах своего любовника, пришел в полный восторг. «Иоминик, ты мой кумир! А сколько я могу потратить?» Когда Боллерт плавно опустился на посадочную площадку рядом с универмагом, Симиней молодцевато выскочил наружу и вытянулся во фрунт. Он был достаточно умен, чтобы представлять, чем грозит им обоим даже малейший намек на то, что между лордом-наследником Великого дома и его охранником-гвардейцем Существуют какие-либо иные взаимоотношения, кроме как между слугой и господином. Поднявшись на этаж, обслуживающий лордов, Эминик в присутствии лебезящего управляющего небрежным тоном отдал указание своему слуге и ленивым шагом направился в роскошный кафетерий. Судя по всему, ему предстояло провести здесь довольно много времени. Семеней никогда не мог удовлетворять свои пристрастия достаточно быстро. Кафетерий был практически пуст. Несколько одиноких посетителей принадлежали к высшему чиновничьему слою, которому любой лорд априори не мог испытывать ничего, кроме презрения. А уж тем более лорд-наследник дома Иомирен. Так что шансы скоротать время за легкой беседой были равны нулю. Но делать было нечего, и Иоминик мужественно выдержал полтора часа. Когда он наконец спустился к Болерту, Семеней встретил его с подозрительно загадочным выражением лица. Глаза его восторженно сверкали, и было видно, что ему не терпится поделиться какой-то новостью. И Аминика охватило тревожное предчувствие. Всю дорогу до дома он мучился сомнениями по поводу того, что же могло так развеселить Семинея. А когда они наконец очутились за плотно прикрытыми дверями его апартаментов, Семиней радостно рассмеялся, И залихватски швырнув свертки с покупками на пол, гордо вскинул подбородок и произнес. «Я видел нашу роковую красавицу». «Где?» Молодой человек шаловливо вскинул голову. «Она примеряла костюмы для верховой езды». И Иоминик подался вперед. «Она тебя не заметила?» Семене злорадно усмехнулся. «Еще как заметила!» Мы были друг от друга на расстоянии вытянутой руки, и клянусь темной бездной, вряд ли наша встреча доставила ей столько же удовольствия.